Утёс. сумерки На палубе в свете горящей башни драгуны шестами толкали гукер, мучительно, ярд за ярдом, уводя его от пламени. Под палубой в свете фонаря, который Барнс предусмотрительно захватил саталанты, сэр Исаак Ньютон и Даниэль Уотерхаус смотрели на огромный запертый сундук, и слушали его тиканье. Барнс подсунул штык под окованный железом сундук и попытался его поднять, затем объявил. «Дело даже не в весе. Он привинчен к корпусу корабля и головки болтов внутри сундука». Исаак не ответил. Он вообще молчал с тех пор, как спустился в трюм и не увидел там ничего, кроме тикающего сундука. В кои-то веки у Даниэля было интеллектуальное преимущество. Исаак поднялся на Гукер в полной уверенности, что расставил капкан Джеку-монетчику и скоро завладеет золотом Соломона. Мысль, что этот Джек расставил ему капкан, только сейчас проникла в его сознание, и ей требовалось время, чтобы пустить корни. Инстинкт гнал Даниэля на нос или на корму как можно дальше от адского механизма. При большом везении он мог бы пережить взрыв, однако сейчас стало ясно, что Гукер переломится, как сухая ветка, и мгновенно утонет в холодной темной воде. Поднимаясь на палубу, Даниэль забрал фонарь, чтобы буквально оставить Исаака во тьме неведения. Он боялся, что при свете Исаак попытается что-нибудь сделать с механизмом. Барнс вышел вслед за Даниэлем. Шайфская башня, раскалённым до красна обелиском, вставала прямо из моря. Беглецы подрубили мачты и выбросили за борт румпель, так что Гукер мог только дрейфовать по воле ветра и волн. «Куда она приведёт?» Оставалось лишь гадать, поскольку Темза и Медуэй вступили в войну с начавшимся приливом и по всей линии фронта закручивались лихие водовороты. Но в целом суденышко несло к середине устья, откуда объединенное течение рек должно было вытолкнуть его в море. До острова Грейн было пока не так далеко – Возможно, еще оставалось время призвать сержанта Боба, который где-то во тьме спасал солдат первой роты от наступающего прилива. Боб видел, что башня горит, однако ему неоткуда узнать, что ко дну Гукера привинчена адская машина». Драгуны отрубили от сломанных мачт Реи и теперь отталкивались ими как шестами от илистого дна стоя у борта и прижимая реи к груди, они были очень тяжелые. Когда несколько минут назад Даниэльс и Исааком спустились в трюм, задачей драгун было удержать гукер, чтобы его не засосало пламя. Это не составляло большого труда, поскольку вода еле-еле поддерживала суденышко, и шесты легко находили дно. Теперь все изменилось. Они отошли на безопасное расстояние от вишнево-красного столпа. Стало гораздо темнее. Контраст между тем, на что падали отблески, и всем остальным был так велик, что Даниэлю приходилось воссоздавать картину событий по редким пятнам и полосам света, по лицам, возникавшим урывками словно во сне. Однако он видел, что драгуны опасно перегнулись через борт, с трудом удерживая шесты, почти на всю длину ушедшие в воду. То ли прилив так быстро поднимал суденышка, то ли они вытолкнули его на глубину. Так или иначе, они теряли возможность управлять гукером. Башня, единственное, что было видно за пределами судна, долгое время оставалась в одной и той же точке по левому борту. Сейчас она резко двинулась, уменьшаясь в размерах. Течение гнало их в море. «Что будет, если выстрелить из ружья, когда в вдули шомпол?» спросил Даниэль из темноты. «Сержант Шафта изобьет вас до полусмерти», — отвечал Драгун. «А что будет с Шомполом?» «Наверное, вылетит, как копье», — сказал Драгун. «Если не застрянет в дуле, и все это дело не взорвется у вас в руках». «Я хотел бы проделать дыру в запертом сундуке», — объяснил Даниэль. У, «У нас есть топор», — предложил Драгун. «Сундук окован железом», — ответил Даниэль. Но он уже отказался от идеи стрелять шомполом или вообще чем бы то ни было по тикающему сундуку, понимая, что адскую машину можно с тем же успехом не повредить, а взорвать. Как только Даниэль понял, что они совершенно точно обречены, на него снизошло странное умиротворение. Он спустился в трюм, чтобы сказать это все Исааку, которого они бросили в темноте. Даниэль ожидал упреков, но, посветив фонарем, увидел, что Исаак лежит, прижав ухо к сундуку, словно врач королевы Анны, проверяющий, бьется ли еще ее сердце. «Это тампионов механизм с балансиром», — объявил Исаак. «Очень массивный». Как будто часы сделаны для великана, но сделаны очень хорошо. Ничто не скрижещет, шестеренки крутятся легко. Попытаемся его взломать? Встраивать смертельные ловушки в замки научились задолго до первых адских машин, заметил Исаак. «Понимаю», — сказал Даниэль. «Однако альтернатива ничего не делать и ждать, когда нас разнесет в клочья» он не договорил, потому что Исаак зажмурился и, приоткрыв рот, сильнее припал ухом к железной оковке сундука. «Что-то происходит», — провозгласил Исаак. «Есть закрепленный стержень, вращается кулачок». Он открыл глаза и отпрянул, словно только сейчас осознал грозящую опасность. Даниэль поддержал его за руку, помогая встать, и тут же поймал в объятия, потому что Гукер сильно накренился на морской волне. «Ну?» — спросил Даниэль. «Готовы ли вы узнать, что будет потом?» «Я уже сказал, там какой-то механизм». «Я имел в виду после смерти», — сказал Даниэль. «К этому я готов давно» отвечал Исаак. Даниэль вспомнил Троицын день 1662 года, когда Исаак покаялся во всех прежде совершенных грехах и приготовил место для записи новых. Появилось ли что-нибудь на той странице, или она по-прежнему чиста? «А вы, Даниэль?» спросил Исаак. «Я приготовился 25 лет назад» когда умирал от камня, и с тех пор часто раздумывал, когда же смерть удосужится за мной зайти. — Тогда нам обоим нечего страшиться, — сказал Исаак. На чисто интеллектуальном уровне Даниэль был с ним согласен, но все равно подпрыгнул, когда в сундуке что-то механически лязгнуло, и крышка откинулась на двух мощных пружинах. Что произошло дальше, Даниэль не видел, поскольку, как позже со стыдом осознал, спрятался за Исаака. Теперь он шагнул вперед. Фонарь был больше не нужен. Сундук излучал собственный свет. Снопы разноцветных искр сыпались из трубок, торчащих, как стальные пики на старых каменных воротах лондонского моста. На какое-то время Даниэль ослеп. Когда же глаза привыкли, увидел резную раскрашенную фигурку, подпрыгивающую на пружине. Фигурка была в дурацком колпаке с колокольчиками. Деревянная физиономия кривилась в глупой ухмылке. То был чертик из табакерки, или, как его еще называют, джек из коробка. Подсвеченный снизу бенгальскими огнями, он выглядел мерзко и жутковато. Исаак подошел к сундуку. Игрушка покачивалась над грудой золотых монет. Они хлынули через край, когда сундук открылся, и продолжали скатываться на палубу. Одна замерла в нескольких дюймах от Исааковой ноги. Тот нагнулся ее поднять. Даниэль, вечный лаборант, поднес фонарь. Исаак смотрел на нее четверть минуты. У Даниэля затекла рука, но он не смел шелохнуться. Наконец Исаак вспомнил, что пора бы уже и задышать. Он тихо причмокнул губами, восстанавливая речевые способности. «Мы должны немедля возвращаться в Тауэр». «Я всецело за», — отвечал Даниэль. «Боюсь только, что течение Темзы и Медуэя против».